Санкт-Петербургский журнал Санкт-Петербургский журнал, выходивший э, в течение 1798 года, был последним прогрессивным изданием XVIII века. Во главе его стоял известный литератор конца XVIII э, и начала XIX века И. П. П. Нин. Первый Радищевец, как его иногда называют, э, кроме него близкое участие в редактировании журнал принимал А. Ф. П. Бестужев, отец четырёх декабристов. В литературе о Пнине установилась тенденция принижать роль Бестужева в издании Санкт-Петербургского журнала. Между тем, в мемуарах и письмах членов семьи Бестужевых настойчиво проводится мысль о том, что организационной руководящей роль в журнале принадлежала именно А. Ф. Бестужеву, и что И. П. Пнин был как бы подставным лицом. А Абестужев Марлинский вспоминал даже, что за опубликование на страницах Санкт-Петербургского журнала Исповеди, то есть чистосердечного признания о делах и помысланиях Д. И. Фонвизина какие-то лица вызвали А. Ф. Бестужева на дуэль. Не верить Марлинскому нет оснований, а если это так, следовательно, посылая вызов на дуэль А. Ф. Бестужеву, а не официальному издателю Санкт-Петербургского журнала Пнину, Оскверблённые лица знали, кто является фактическим руководителем издания. Степень участия ФБСтуже в редактировании Санкт-Петербургского журнала не представляет вопроса э, чисто библиографического. Дело в том, что оба соредактора со своим политическим убеждением были людьми разными, и неоднозначность их идейных позиций явно отражалась на характере издания. ВН Орлов, специально изучавший А Санкт-Петербургский журнал пишет об интересующем нас вопросе следующее. Разделяя в теоретической сфере идеи французских материалистов и радикальных просветителей Бестужев в решении вопросов собственно политических не поднялся выше умеренного и расплывчатого либерализма. Его положительный политический идеал сводился к представлению о просвещённом монархе. В дальнейшем Бестужев продвиг... продвинулся ещё более в Права. Особое внимание заслуживает группа статей в Санкт-Петербургском журнале, которые по тем или иным основаниям можно приписать перу И. П. Пнина. Именно в них особенно ощутима родишевская традиция. В важнейших своих положениях и выводах они очевидным образом соотносятся с проблематикой и темами родишева. В отличие от дюжины реформамистов, Эпнин выдвигал радикальное требование сперва освободить русских крестьян, а потом уже заняться их просвещением, отчётливо понимая, что истинное просвещение остаётся химерой, пока существует рабство. Однако при всём том, в своих практических выводах, сделанных э, применительно к, к условиям русской действительности, он уклонился от революционного решения социально-политической проблемы. Правильную и общую, в общем, характеристику обоих издателей, принадлежавшую В. Н. Орлову, необходимо внести существенные поправки. Во-первых, идейная позиция Бестужева и в год издания Санкт-Петербургского журнала была достаточно умеренной. В. Н. Орлов усматривает э поправление э взглядов Бестужева в том, что издание отдельной книгой э свою журнальную статью э которую мемуаристы и вслед за ним исследователи называют опыт о военном воспитании. Бестужев изменил её заглавие. В новом издании книга называлась Опыт военного воспитания относительно благородного юношества, пишет В. Н. Орлов. Выделяя слово благородного курсивом, однако это совершенно недоразумение. Статья и в журнале носила почти То же самое название, в котором слово «благородного» имелось на лицо. Она была озаглавлена о воспитании военным относительно благородного юношества. Во-первых, говоря о Пнине, как последователи Радищева, продолжатели Радищевских традиций, мы должны постоянно помнить, что все эти ко многому обязывающие слова имеют в применении к Пнину очень условный характер. Радищев – революционер признающий справедливость, законность и историческую неизбежность крестьянской революции. Дворянские революционеры-декабристы представляли шаг назад по сравнению с Радищевым. Только Чернышевский в середине XIX века поставил опрос о крестьянской революции так же, как и Радищев. Именно это, очевидно, имел в виду Иосиф Виссарионович Сталин, когда э, в письме к э, Демьяну Бедному, говоря о России э, революционной революции, В первую очередь называл Россию родищевых и Чернышевских. Это значит, что между Родищевым и Чернышевским не было в истории России ни отдельных лиц, ни, ни групп лиц, которые стояли бы на революционных вполне, в полном полном смысле позициях. Тем самым возникает вопрос: правильно ли называть и Пэпнина и других участников Родищевцами, последователями Родищева, продолжателями родищевских традиций? Возможно ли Назвать Пнина первым родищевцем, когда самого основного признания крестьянской революции мы у него не находим. Больше того, когда принцип революционного переустройства общества ему чушь или революция, как осторожно говорит Орлов, когда он уклонился от революционного решения социально-политической проблемы. Поэтому правильнее называть Пнина просветителем с элементами радикализма, но ни в коем случае не видеть в нем продолжателя Радищевских традиций. Это нисколько не умаляет роли и значения Радищевских идей в России конца 18-го, начала 19-го века, в частности в Санкт-Петербургском журнале. Но Радищев, как подлинный революционер, стоит на таком высоком пьедестале, что Чернышевского никого нельзя поставить рядом с ним даже в качестве ученика, последователя, продолжателя традиций. Исследователи считают Санкт-Петербургский журнал наиболее интересным и общественно значительным периодическим изданием последнего десяти-седьмого века. В самом деле, от других органов печати царствования Павла Санкт-Петербургский журнал отличается содержательностью, серьёзностью, и удивительный в цензурных условиях эпохи пропаганды материалистической философии. При всём разнообразии печатавшихся в нём материалов особенно выделяются переводы из системы природы и всеобщей морали Гольбаха, а также и из Руин Вольнея, на которые внимание русского читателя Сразу после их выхода в свет обратил в своем московском журнале «Карамзин», об этом подробнее смотрив в главе о периодических изданиях «Карамзина». С значительным воздействием материалистической философии отмечен печатавшийся на протяжении всего издания Санкт-Петербургского журнала «Педагогический трактат Бестужева» уделяли внимание издателей вопросам экономическим. Печатая на страницах Санкт-Петербургского журнала в большом количестве переводы из наиболее передовых экономических трудов конца XVIII века. Таким образом, журнал без Пнина и Бестужева оказался в какой-то мере рупором наиболее прогрессивных философских и экономических идей эпохи. В то же время на цензурных и из цензурных опасений политическая линия журнала менее выдержана. Недоспропаганды идеи ответственности царя перед законом в рассуждениях Ксенофонта о Олок и Демонской республики, часть 3, июль, страница 26-27. Политической необходимости просвещения. Просвещение, август, страница 85-87, там и тому подобное. В Санкт-Петербургском журнале печатается стихотворение К Истине, сочиненное в 1793 году, подпись М. Не, и. и. Мартынов Ли, резко критикующее французскую французскую революцию. Эти противоречия не случайны. А можно было бы привести ещё много подобных примеров, подтверждающих политическую збивчивость и противоречивость позиции Санкт-Петербургского журнала. Впрочем, э можно ограничиться ещё одной только иллюстрации. В августовской книжке журнала была э было напечатано послание к земледельцам. Страница 23-31, представляющее прозаический перевод «Эпитр о пёпле» А. Л. Тома, Томас Антуан Леонер, 1732-1785. Произведение, привлекшего в свое время большое внимание остротой постановки вопроса о роли крестьянства в социальной жизни. Приведем начало этого перевода. О! Вы, которые несправедливо гордостью осуждены были в числе подлых, которые, родясь без предков и живя без неги, Одни в государственной сёте бремя законов и служите своими трудами отечеству своему и государю. Подстенное сословие полезных граждан, презираемых гордым глупцами, но мудрым, уважаемым земледельцы, я дерзаю восстать против всего наглого презрения. Пусть другие стядят знатокам, но вы будете предметом моих похвал. А насколько раньше в Мартовской книжке Санкт-Петербургского журнала было опубликовано наставление богатому сыну от бедной матери, где анонимный автор, э, касаясь отношений к крепостным, пишет следующее: Не будь тиран рабам, о пользе не пикися. Будь снисходителен, но с ними не дружися. Достойнейших из них старайся награждать, без строгости умей пороки исправлять, тем к большему одних усердию побудешь. От слабости отстать других совсем принудишь, и равно сих и тех пленишь любовь в любовь сердца, прямого будет будут зреть в тебе рабы отца. Как же согласовать эти противоречия? По-видимому, став на путь теоретического ниспровержения феодального мировоззрения, пнин и его созидатель э не могли решить решиться на практические выводы о революционном преобразовании общества, испугавшись мысли о выведении из равновесия народа, якобы неприготовленного к приятию истины. Подобная позиция привела Пнина к систематическому объединению идейного наследия Радищева. Так, обратившись к той же самой теме, которую Радищев развивал в беседе о том, что есть сын Отечества, Пнин в статье «Гражданин», совершенно не касается двух основных проблем, волновавших автора беседы. Ни вопроса о крестьянах как гражданах, ни вопроса о революции как условии превращения крепостных рабов в сынов отечества Пнин не ставил. Из остальных передовых идей радищевской беседы пнин усвоил учение о демократии. Подобно тому, как Радищев, говоря о законах естества и народовправления, контрабандно проводил мысль о том, что не монархия А народное правление, республика единственное отечество патриотов, как так и пни утверждает, что истинный гражданин есть тот, который общих избранием возведён, будучи на почттительной степень достоинств, свято исполняет все должности на него возлагаемые. Здесь та же республиканская терминология, что и родившего гражданина, обще избрания, а не назначения, должности. Однако у них нету верности, что основное понятие, разделявшее дворянских либералов и революционеров Радищева понятие «народ» истолковывалось Пниным так же, как Радищева. Выше было показано, что дворянские либералы, в особенности во время Сумарокова, под словом «народ» разумели только дворянство, богатое купечество и высшее духовенство. Остальные группы населения в понятие «народ» не включались, а крепостное крестьянство и трудящиеся слои городского населения обычно называли простой народ, подлый народ, черный народ. Если стихотворение «народ», Наставление богатому сыну от бедной матери, поминаевшейся выше принадлежит к пнину, то не может быть никаких сомнений в том, что в трактовке понятие народ пнины шёл не за родищевым и что слова гражданин, общеизбранный, должность и прочее он воспринимал как либерал. Не будь тиран рабам, а пользу их пикися. Будь несходителен, но с ними не дружися. Прямого будь будут зреть в тебе рабы и отца. Даже там, где Панин, Пнин совершенно очевидно следует за Радищевым, набрасывая портреты неистинных граждан, он решительно отступает от сатирического метода своего предшественника. Радищева, как мы видели в набросках портретов дворянских сынов Отечества, была реалистическая конкретность, позволявшая определять в том или ином персонаже действительно историческое лицо, например, Екатерину. В портретах неистинных граждан Пнина все настолько схематизировано, настолько общо, что с ним никак нельзя применить э, приведённый выше мастерской э, мастерской характеристики, сделанной DD-плагином. И происходит это не из-за того, что у родищева был большой большее художественный талант, чем у Пнина, а потому что революционно-политический кругозор первого был много-много шире, чем просветительский ограниченный горизонт второго. Если же нужно оценивать литературные произведения не только в сопоставлении с более общественно важными явлениями литературы предшествующего времени, но и учитывая политическую обстановку, в которой они создавались, то статья «Гражданина», печатанная в разгар цензурных преследований Павла I, заслуживает высокой оценки за проявление гражданского мужества. И все же нельзя забывать, что «Гражданин» Пнина представлял шаг назад по сравнению с родической беседой о том, что есть с инотечеством. Из вопросов, связанных с изучением Санкт-Петербургского журнала, заметное место занимает установление автора так называемых писем из Таршка. В Санкт-Петербургском журнале э были напечатаны четыре письма к издателю без специального заголовка, как обычно печатались такие произведения в XVIII веке. Подписаны они были псевдонимом Читатель. Кроме того, все они были помечены городом Таршком, как местом написания, так как э глава о цензуре в путешествии родищева также была помещена помечена таржком, то в литературе возникла гипотеза о том, что не желавший поступать в печати под своим именем родищев при помощи упоминания о таржке давал понять читателям, что является автором этих писем. Выскав, высказывавший это предположение Семеников писал: в таржке у журнала несомненно э никакого сотрудника не было. Совершенно в тех же словах формулирует своё отношение к вопросу о Таршке, как минимум место пребывания автора и В. Н. Орлова. Так оба исследователи делают из этого положительные разные выводы. Семенников считал, что автором писем следует признать родившего Орлов, отвергая действительно малоубедительные доводы своего предшественника, выдвинул кандидаттуру Пнина как автора писем из Таршка, издавая сочинение Пнина э в 1000 тысяче... В 1934 году Орлов осторожно включил письма из Таржска в отдел произведений, приписываемых Пленину. В своей недавней книге о русских просветителях 1790-х, 1800-х -1800 годов он рассматривает этот вопрос как почти окончательно решённый в пользу авторства Пленина. Мне представляется, что основное положение, из которого исходили Семенников и Орлов, о том, что в Торжке у журнала, несомненно, не было никакого сотрудника, не подкреплено никакими аргументами, поэтому совершенно неубедительно. Вовсе не исключена возможность, что в Торжке действительно были читатели Санкт-Петербургского журнала, и что они, один из них и написал эти письма. В утверждение, что в Торжке журнал, несомненно, как говорил Семенников и, конечно, как говорил Роу, Её никакой сотрудник проистекал из недостаточного доверия к русской провинции XVIII века к её умственным интересам и её культурным возможностям. А ведь мы знаем, что в последней четверти XVIII века возникли ряд провинциальных журналов, некоторые даже в Сибири, Иртыш, превращающийся в эпокрену, библиотека учёная экономическая и так далее. А Торжок в 18-19 веке считался лучшим уездным городом Тверской губернии. В течение года здесь происходили три ярмарки, велась торговля с Москвой, имелись учебные заведения. Так что нет оснований сомневаться в подлинности указания на Торжок, как и на место, где писалось, писались письма издателю Санкт-Петербургского журнала. Сами письма из Торжка, посвященные проблеме свободы печати, заслуживают особого внимания. Первая представляла по форме рецензию на реакционную письмо книгу немецкого мистика Экерст Гаузена, переведённую М Антоновским в прошлом одним из основных участников беседовавшего гражданина. По существу же это была статья, целью которой было проведение передовых взглядов на цензуру, там, где разом в тесных заключённых пределах пишут читатели Старжка, где не смеет прийти границ ему предположенных. Там всегда найдёшь философов, ольстицов, писателей низких и ползущих, восхваляющих иногда самые нелепые мнения вопреки истине, дабы не подвергнуться гонению, которого всякий человек страшится. Охарактеризовав положение печати в государстве э диспотическом, современником Павла было ясно, что автор имел в виду Россию времён Павла. Читатель Старжка попытался осветить положение деятельности деятелей э, культуры э свободных странах. Такими э, такими ему представлялись буржуазная республиканская Голландия и буржуазная монархическая Англия. Явно идеализируя положение печати в этих странах, читатель Старжка всё же получил, благодаря этому, возможность высказать свои воззрения на ряду важных вопросов, э, в частности, по поводу цензуры и задачи историографии. Читатель резко обрушился на реакционных истолкователей теории естественного человека Руссо ник истории э до какого какого человека, который умственно ныне токмо разумеет, может быть писал автор, но к истории человека гражданственного почище всего прилежать нужно. Э, э предметом такой истории должна быть патриотическая деятельность выдающихся людей. Задача такой истории прежде всего воспитательная. В качестве примера исторических личностей ожидёт о животворянных любовью к отечеству сею первейшую добродетель у гражданина автор в письме старшкана называет римских республиканцев и тираноборцев Катона, Брута, Курция. Характерно, что читатель попутно делает ссылку на одного из наиболее радикальных французских историков эпохи Просвещения на Рейналя, что также свидетельствует о его политических воззрениях. В заключении автор письм вновь повторяет свой тезис о необходимости к истории гражданственной э прилежать, потому что она есть самое лучшее средство к образованию гражданина и человека слушающего, служащего. В этом письме отчётливо видно близкое знакомство анонимного автора с кратким повествованием о происхождении цензуры. Включение родищевым путешествием из Петербурга в Москву, глава Торжок, поэтому если даже и не принять гипотезы Семенникова, разделяемой Орловым, он, напоминающим значению название Таржок, всё же нужно признать, что письма из Таржка определённо пропагандировали идеи Родищева по вопросу свободы печати. В три последующих письма читателям представляли его резко отрицательные отклики на незадолго перед тем вышедшие книги литературного дельца Глеба Громова. Последний спекулировал изданием порнографических малотиражных книжек с приманчивыми для не взыскательных маклотурных читателей заглавия им любовь книжка золотая любовники и супруги или мужчины и женщины некоторые нежные объятия в браке и потехи с любовницами продажными автор письм из Тарска о получается против громова за то, что тот профанирует смысл деятельности литератора, что он не знает, в чём состоит долг честного человека, долг гражданина, долг писателя. Таким образом, в три последние письма из Таршка примыкают к кругу вопросов, затронутых читателем в первом письме, ставшим, между прочим, проблемами и вопрос о воспитательном значении литературы. Обращаясь к, собственно, литературной части Санкт-Петербургского журнала, должно отметить переводы из А. Геллера, Г. Гесснера, Парни и других. Оригинальные произведения представлены именно второй и третьей степенными, вроде «Эксперт». А И Бухарского, А Е Измайлова, Н М Шатрова, Е А Колутяева, Н Скрипцина, Девицы М по предположению В Н. Орлова, одна из стёр магницких переводцам в Санкт-Петербургском журнале принадлежали, кроме пниной Бестужева, ещё и, и И Мартынову П А Ясновскому и Н И Анинскому. По сравнению с философским, экономическим и педагогическим отделами, литературный несомненно слабее и бледнее. Особенно относится это к стихотворной части представленной преимущественно диллими и мелкими сентиментальными жанрами. Впрочем, стихотворения пниная, и именно бесспорно принадлежащие, а не приписываемые ему, выгодно выделяются среди поэтического материала Санкт-Петербургского журнала. Но за всем тем чувствуется, что не в этом отделе видели издатели основное содержание Санкт-Петербургского журнала. Следует помнить, что серьёзное значение в конце XVIII века придавалось только прозе. Опровержение в Санкт-Петербургском журнале было более выдержано, чем в стихи. Всё это позволяет присоединиться к формулировке Орлова: журнал Плена был самым ярким после путешествия Радищева проявлением русского философского и социально-политического радикализма конца XVIII века. Тираж Санкт-Петербургского журнала неизвестен.